Оливер. Джонс заржал, демонстрируя свои крупные, пугающие с в о и белизной зубы. Именно из-за них он получил прозвище Белоснежка. Я п о к а з а л ему средний палец в ответ, после чего ржали уже все ребята, собравшиеся перекинуться в карты в свободное время. Деньги я проиграл, 20 баксов, но больше не планировал. Азартно меня не назовешь, и все же иногда нет-нет, да и сыграю пару партий. А все Белоснежка виноват. Чертов сукин сын! Посмеиваясь, я выхожу из палатки, щурясь на адском солнце Ближнего Востока. Никогда не привыкну к этой ядреной жаре, когда вместе со скаленным воздухом вдыхаешь песок. Он тут везде, куда бы ни упал взгляд. Вслед мне доносятся шуточки Белоснежки и смех моих сослуживцев. Я думаю о том, что день сегодня не такой плохой. Здесь в Ираке дерьмовых дней больше, чем хороших, даже просто терпимых. Но несмотря на это, я еще не пожалела в своем выборе. Лишь о том, что так далеко от Чарли. Она – последнее, что я помню перед тем, как неожиданно меня опрокидывает на землю. Все меркнет и реальность теряется. Я отключаюсь на несколько секунд, так мне кажется. А когда прихожу в себя, слышу стрельбу и крики. Звук глухой, будто у меня в ушах вата, или все происходит где-то в отдалении. Повернув голову, я пытаюсь сфокусировать взгляд, но удается с трудом. Когда же зрение немного проясняется... Я вижу Лена Моргана в нескольких метрах от меня. Его глаза открыты и неподвижны, а пулевое отверстие в голове не оставило ему шансов. Сегодня утром он показывал мне фотографию своей невесты. Их свадьба должна была состояться через пять месяцев. Тел на земле больше. Но невозможно оценить, кто выжил, а кто ранен. Мне повезло. Возможно, я пока еще жив. Но адская г о р я щ а я боль в моем правом боку, расползающаяся по всему телу, говорит о том, что радоваться мне рано. Всего минуту назад, или сколько я провел в отключке, я стоял на ногах и думал о Чарли. А теперь лежу на горячем раскаленном песке Ирака и не знаю, выпадет ли мне еще возможность увидеть свою жену. Связь моих мыслей теряется. Боль усиливается и кажется, что я готов сдаться, только бы не чувствовать, как тело горит в агонии. Мои веки вновь опускаются, и я проваливаюсь в спасительную темноту. 2011 год «Олли! Оливер, проснись! Олли, это я, Чарли!» Хриплый крик со слезами, принадлежащей Чарли, проникает в мой окутанный т у м а н о м разум. Он не просачивается, вползая лениво и неповоротливо, а врывается мгновением вспышкой, принося с собой осознание и ужас того, что я делаю. И когда я понимаю, что сжимаю горло не врага, желающего мне смерти, а женщины, которую люблю, отшатываюсь назад, отнимая руки от Чарли. Тяжелое дыхание вырывается из моей груди, по вискам стекают холодные капли пота, и я, не мигая, смотрю на Чарли, в ее испуганные и влажные от выступивших слез глаза. Меня мутит от того, что она видит монстра во мне, который только что чуть не лишил ее жизни». Чарли подносит дрожащие руки к горлу и трогает его. Я вижу отпечатки своих пальцев на ее коже, и меня воротит от самого себя. «Прости меня!» Сдавленно издаю я немевшими губами. Мы с ней оба в шоке. Я пытаюсь подобрать слова, но удается с трудом. «Я не хотел! Я думал, что ты...» Запуская руку в волосы и так сильно сжимая, что становится больно. Мои зубы стиснуты, только так я могу сдержать себе желание взвыть, а еще хуже и самому расплакаться. Херня, что происходит со мной и рушит мою жизнь, никуда не исчезла от того, что я уехал из дома и увидел Чарли. Отчего-то я думал, что мне это поможет. Но не только не помогло, а подставило под удар ее. «Олли!» – шепотом зовет Чарли и, подавшись вперед, тянет ко мне руки. но я отстраняюсь еще дальше, забившись в угол кровати. На ее лице отражается сострадание, но от этого мне только хуже. Не хочу, чтобы она жалела меня после того, как я держал ее горло в захвате, пытаясь задушить. «Тебе что-то приснилось?» – спрашивает Чарли, больше не делая попыток приблизиться. «Война, да?» Я молчу, только смотрю на нее, в ее глаза и с т о ч а ю щ е е сочувствие. «Разве она не должна ненавидеть меня прямо сейчас?» «Мысль, что я душил Чарли, никак не найдет места в моей голове. Это из-за предельного. Как я могу объяснить ей, что принял ее за врага, без того, чтобы она не решила, что я окончательно тронулся?» «Олли, ты можешь сказать мне...» Просит Чарли, не скрывая, как моя отстраненность уязвила ее. «Я не могу...» Поднимаюсь с постели, и прежде чем она успевает еще что-то сказать, скрываюсь в ванной комнате. Схватившись за каменную стойку, смотрю на свое отражение за павшими дикими глазами. Я схожу с ума? Почему у меня такое чувство, будто у меня срывает планку? Кем я становлюсь в эти ночные моменты, не контролируя себя и теряя связь с реальностью? Олли! Уже тише, растеряв надежду, зовет Чарли из-за двери. Ее голос режет по-живому. Мне хочется открыть чертову дверь, к о т о р а я отгородился от нее, заключить свои объятия и заверить, что все хорошо. Подобного больше не повторится. Но это неправда. Я не могу дать таких обещаний и боюсь, что опасен для нее. Сильнее с жимая пальцы, удерживая себя, пока Чарли снова и снова повторяет мое имя. А потом наступает тишина. Она сдается. Когда я выхожу из ванной, за окном пробивается рассвет, а Чарли спит. Она лежит ко мне спиной, и я не вижу ее лица, поэтому не могу знать, не делает ли она вид, но проверять не буду. За пару последних часов у меня была возможность все обдумать. И вот к чему я пришел. Мне пора возвращаться домой. Я должен пойти к человеку, который поможет понять мне, что со мной происходит и почему. Может, он поможет мне, а может и нет. Не знаю, что будет, но я не могу оставаться здесь и рисковать ее безопасностью. Но это не вся правда. Ее новая жизнь здесь удивительна и совершенно мне непонятно. Не знаю, ехал ли я с м ы с л е что Чарли захочет вернуться со мной в Герри. Может быть. Но это невозможно, и я не стану просить ее об этом. Я отставной солдат, у которого проблемы с головой, и на данном этапе мне нечего предложить ей. Стоит быть честным. Для начала нужно разобраться с самим собой. Я не мог не заметить, что она любит жизнь, которую обрела здесь. Я не хочу и не буду просить ее отказаться от нее ради меня. И все же я не жалею, что приехал и увидел ее. Майло был прав, я нуждался в этом. Что-то внутри меня изменилось, будто в с т а л о на свои места». Я решаю не ждать утра и ее пробуждения. Тихо выхожу из спальни, одеваюсь и на обнаруженном возле телефона блокноте пишу короткую записку. Возникает сильное желание вернуться в комнату и посмотреть на нее хотя бы еще раз. Но я боюсь, что тогда не смогу уйти. Поэтому, пока еще во мне есть силы сопротивляться, покидаю квартиру Чарли.